До учреждения мануфактур коллегии в 1719 году компаниям предоставляла справа суда над фабричными служащими и рабочими по гражданским и фабричным делам, потом перешедшая к названной коллегии, которая судила вместе с фабричными и самих фабрикантов. В интересах промышленности Петр нарушал даже собственные указы. Во все продолжение своего царствования он свирепствовал против беглых крестьян, строжайше повелевая возвращать их к владельцам и штрафуя приемщиков. Но указом 1722 года, 18 июля, прямо запрещено было отдавать с фабрик рабочих, хотя бы это были беглые крепостные. Наконец, указом 18 января 1721 года, Фабрикантам и заводчикам из купцов дано было дворянское право приобретать к их фабрикам и заводам деревни, то есть земли, населенные крепостными крестьянами, только с оговоркой «Токма под такую кондицию», дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. Так фабрикант-купец получал возможность иметь обязательные рабочие руки. Все это дает понять то чрезвычайно привилегированное положение, в какое поставил Пётр класс мануфактурных и заводских промышленников. Занятия их Пётр ставил наряду с государственной службой, в некоторых отношениях даже выше ее, предоставил фабрикам и заводам право укрывать беглых, которым не обладали служилые и землевладельцы, дал мужику-капиталисту дворянскую привилегию, право владеть землей, с крепостным населением. Фабрика и завод при Петре являются преемниками древнерусского монастыря. Подобно последнему они получают значение нравственно-исправительных учреждений. Целым рядом указов Петр предписывал виновных баб и девок отсылать на фабрики и заводы для исправления. Таким образом, на смену старого боярства Петра, Теперь рядом с вельможами табели о рангах становилось знать ткацкого станка и чугун плавильной печи.